Снайпер. Стрелок пришел на третий день сезона дождей. Какая-то умная и хитрая голова пустила перед ним очередную группу революционеров, которые стали методично топтаться на границе наших владений. И когда два взвода зажали повстанцев в клещи и начали истребление, снайпер сделал первый выстрел. Он убил троих и растворился в упавших на джунгли сумерках. Пока спецназовцы разобрались, что их друзья погибли не в результате ожесточенной перестрелки, пока попытались прочесать округу и поискать следы, враг исчез. Второй раз человек-невидимка объявился через сутки. Он аккуратно провертел дырку в голове арт-наводчика у соседей, и ушел, вновь не оставив следов. Расцверепевшие солдаты выслали группы на все возможные направления, перехватили в дальнем рейде караван с наркотиками и уничтожили две мобильные группы партизан. Но снайпера обнаружить не удалось. Зависнув над картой, ротный долго постукивал кулаком по столу, потом ругнулся и предсказал наше неприятное будущее. Урода явно готовили хорошие профессионалы. Дожди, воды в лесу полно. Любая крошечная лодка по болотам пройдет, и следа не оставит. На тропах мы можем сидеть хоть год, но так его и не перехватим. Еще день-два, и он подойдет ближе и начнет щупать уже оборудованные позиции. И в такую погоду наши датчики помогут мало. Да и толку от дешевых полосных сканеров и той мелочи, что мы разжились перед вылетом. Надо что-то особенное. Я прислушался к шуму дождя и спросил. «Думаешь, он полезет сюда?» Рискуя головой и игнорируя риск нарваться на засаду, «А это кто то из местных? Или бывший охотник? Или просто урод самородок?» «Стрелять в джунглях на две-три сотни метров — это надо уметь, тем более в дождь. Скорее он обнаружит засаду и завалит еще кого-то из ребят, чем мы сумеем его отследить на подходах». Самсон с подобным сталкивался уже. «Надо что-то другое» или хорошее оборудование с командования выбивать и размещать прорву датчиков по округе, или команду спецов вызывать, чтобы они на живца его ловили. Пока хмурые бойцы обсуждали возможные варианты, я тихо сидел в углу и жевал подобранную днем соломинку. Потом поймал на себе изучающий взгляд командира и попытался озвучить мою бредовую идею. «У нас в команде есть четыре человека, поставивших себе микрочипы экспресс-навигации. У двоих пришлось часть функций блокировать, но в целом это работающее железо». «Есть такие», — согласился капитан Кокрелл. «Наводчик» и координатору пулеметчиков. Один отвечает за связь с арт-дивизионом и один в группе глубокой разведки. У этих чипов есть побочный эффект. Если их перекалибровать и добавить атропиновые препараты, то можно неплохо видеть ночью без ночников. Плюс обострить обоняние на несколько часов. Четыре бойца на возможных путях подхода, без фонящего оборудования, которое можно засечь. На сутки двое их хватит, потом нужно будет госпитализировать и приводить в порядок. Зато их не сможет обнаружить никто. И никто не сможет просочиться мимо незамеченным. Двое суток мало, охота может занять. Существенно больше времени. Тогда мы спалим им мозги. Решай сам, ротный. Но это возможный вариант разобраться с проблемой без привлечения помощи сверху. Тем более, что ее нам все равно не дадут. Остроточенный карандаш лег на карту, и Кокрыл махнул одному из бойцов. «Понял, о ком говорили». Тогда позови парней, будем мозговать, как лучше использовать их таланты. Док, но если я смогу его заметить, то шлепну с одного выстрела и превратишься в ослепшего и оглохшего идиота. Запомни, никаких резких движений, никакой стрельбы и беготни по ночному лесу. У тебя будет притопленный шнур, к спутниковому маяку в стороне от Лешки и оборудованная позиция. Твоя задача ⁇ лежать и слушать, нюхать, смотреть во все глаза. Ты должен слиться с джунглями, превратиться в опавший лист. И когда чужак пойдет мимо, дать нам знать. Когда наведешь на противника группу перехвата, примешь вот этот препарат который тебя вырубит на несколько часов, но спасет от звуков и вспышек стрельбы. Поверь, нам придется еще повозиться потом, возвращая тебя в нормальное состояние. Но если ребята его не заметят, и он сможет выстрелить первым, твоего целеуказания хватит, чтобы зажать его на разведанной территории, и там уже ему не укрыться никак. — Но я бы рискнул отработать сам. Эта сволочь завалила Томми, а мы с ним росли в одном квартале. — Я тебя понимаю. Но если станешь играть в героя, то отправишься следом за своим другом. Но поэтому выполняй приказ, боец, и не рискуй жизнью товарищей, устроив личную войну. — Я не уверен в двоих, ротный. У одного фонит чип, парни может просто скрутить на препаратах. Второй готов бежать впереди собственного свиста, лишь бы голыми руками придушить снайпера. Не знаю, док, но выбора у нас нет. Если мы за эту неделю не разберемся с уродом, подтянутся другие ублюдки и начнем нести потери. Мы и так были вынуждены... Сократить частично патрулирование. Еще немного, и в лесу будет полно санных унидос, окопавшихся на каждой кочке. Поэтому придется рискнуть. У нас два дня. Потом парни начнут гореть. Значит, тебе придется совершить чудо, когда мы их заберем с позиции. Хватит, док, не грызи мозги, и без тебя тошно.